Медленный пациент. Администратор принес мне телефон. «Семён Петрович, поговорите, пожалуйста, с клиентом. Там что-то непонятное». Беру трубку. «Алло, слушаю вас. Да, действительно, офтальмолог. Можно ли прооперировать катаракту у маленькой обезьянки? А на какого размера? Понятно. Я думаю, вам лучше сначала приехать на прием. Да, администратор вас сейчас запишет». Всего хорошего. Задумчиво по барабанив пальцами по столу, я открыл в интернете страницу Яндекса и набрал в поисковой строчке словосочетание Карликовый лори. С экрана компьютера на меня смотрел маленький инопланетный зверек с огромными грустными глазами. Карликовый, малый или медленный лори. Приматы семейства Лориевых. Обитает в Юго-Восточной Азии. Вес колеблется от 360 до 580 граммов. Прочитал я и вздохнул. Это не просто маленькая обезьянка. Это очень маленькая обезьянка. Возможно, даже слишком маленькая для подобных операций. Помню, как-то оперировал катаракту у 800-граммового Йорка. И то намучился. А тут всего полкило веса. Ладно, приедет, посмотрим. Карликовая обезьянка печально сидела на ладони у владельца, вцепившись в нее крошечными пальчиками. Ее огромные выпуклые глаза были мутно-белыми из-за катаракты. Лори, очевидно, еще мог различать свет и тень и пытался хоть что-то разглядеть вокруг, но это ему не удавалось. Я направил на него луч фонарика, И он болезненно зажмурился от яркого света, задрожал и боязливо спрятал голову. Лори выглядел таким беззащитным, испуганным и несчастным, что у меня защемило сердце. Мы принесли электронные весы, поместили на них обезьянку, и на табло загорелись цифры 380. Это же меньше, чем морская свинка, ахнул анестезиолог, но я уже принял решение. Мы поможем этой крохе с огромными глазами. Диаметр роговицы технически позволял провести операцию. Главный вопрос был, как обычно, в анестезии. Я начал искать информацию о наркозе для карликовых лори. И то, что удалось нарыть в интернете, позитива не добавило. Никаких сложных операций к карликовым лори никто не делал. Таких безумцев найти не удалось. Единственная схема наркоза, которую удалось отыскать, касалась исследования популяции этих приматов в джунглях Таиланда. По-видимому, исследователи особо не заморачивались и использовали самый дешевый анестетик, который был в наличии в ближайшей клинике. Они набирали препарат в шприц и стреляли им из духовой трубки в лории, сидящих высоко на ветках, заснув Те падали с деревьев на землю, их подбирали, измеряли, взвешивали, определяли пол и фиксировали полученные данные. При этом часть животных разбилась при падении, а часть погибла ночью от переохлаждения. Исследователи отметили интересный факт. Некоторые лори, даже погрузившись в наркоз, не упали с деревьев, если в момент засыпания держались передними лапками за ветку. Очевидно, такая схема анестезии была для нас категорически неприемлема. Однако часть информации была весьма ценной, и я позвонил анестезиологу. Добрый вечер. Это Семен. Не спишь еще? Что? Про анестезию обезьян читаешь? Молодец, я тоже читаю. Короче, бери листок и записывай. Первое. Лори в наркозе должно быть очень тепло. Градусов 35 как минимум. Второе. У них нормальная чувствительность к обычным ветеринарным анестетикам. И третье. Когда Лори будет засыпать и, главное, просыпаться, нужно дать ему в лапы веточку или палочку. Ему так будет спокойнее. Вес мы знаем. Представь, что тебе нужно рассчитать наркоз для теплолюбивого котенка весом 380 граммов. Все. Доброй ночи. Мы планировали осуществить подготовку к операции в течение двух недель, чтобы приучить маленького примата к закапыванию глазных препаратов. Но ситуация драматически изменилась, и нам пришлось ускоряться. Лори быстро терял остатки светоощущения. Хозяева сообщили, что он резко снизил активность, практически перестал двигаться и интересоваться происходящим вокруг. Аппетит также снизился. Владельцы взвесили Лори на кухонных весах и обнаружили, что за прошедшую неделю он потерял 40 граммов. У крохотной обезьянки это могло вызвать прогрессирующую мышечную атрофию и иметь фатальные последствия. Нужно было срочно оперировать. Или сейчас, или никогда. Я заканчивал настройку операционного оборудования, когда ко мне подбежал анестезиолог. «Семен Петрович, а вы знаете, что карликовый лори ядовитый?» «Что?» Я не поверил своим ушам. «У него, в смысле у них, у лори, на внутренней поверхности передних лап расположены ядовитые кожные железы. Они специально слизывают ядовитый секрет, а потом кусают. Только что прочитал». «И что происходит с укушенным?» «Он умирает, сходит с ума или у него просто опухает место укуса?» «Не знаю, Семен Петрович!» Анестезиолог смущенно пожал плечами. «Ладно», — вздохнул я. «Ты набирай препараты, а делать уколы я буду сам. Если что, будете меня откачивать». Смех смехом, а этот маленький глазастик чуть меня не тяпнул. После введения седативного препарата... Лори уютно задремал, свернувшись калачиком на руках владельцев. Эта мимишная картина настолько усыпила мою бдительность, что, видя очередной препарат, я на мгновение задержал руку, засмотревшись на милого спящего зверька. Лори развернулся, как стальная пружина, и острые зубы щелкнули буквально в миллиметре от моей руки. «Медленный, Лори, твою мать!» — пробормотал я про себя. «Внимательнее надо, Семен Петрович. Отравленный офтальмолог тут никому не нужен». Конечно, такого забавного операционного пациента у нас никогда не было. Лори лежал на спине, как маленький спящий человечек. Ручки с крошечными тонкими пальчиками мы развели вверх и в стороны, прикрепив к столу тонкими полосками пластыря. Все тело Лори находилось внутри специально сшитого терможилета с маленькой грелкой – а наружу высовывалась только голова. Я сфокусировал микроскоп на операционном глазе, немного подумал и переключился на увеличение побольше. Вот теперь глаз нормального размера. Ну что же, вперед. Все прошло хорошо. В конце операции, оценив состояние сетчатки и оптическую прозрачность глаза, я не увидел проблем, которые бы помешали восстановлению зрения у Лори. Однако мое мнение — это одно, а как оценит свое зрение сам Карликовой Лори — большой вопрос. Анестезиолог как раз объяснял владельцам особенности восстановления пациента после операции, и я тихонько подкрался посмотреть на спящего Лори. Маленький примат по-прежнему лежал в согревающем жилете, тараща блестящие выпуклые глазенки. Своими крошечными ручками он цепко держал длинную лабораторную пробирку. Анестезиолог поймал мой недоуменный взгляд. — Семен Петрович, ну откуда я вам веточку возьму? Потом любая ветка будет грязная, а у нас все-таки стерильная операция. Я уверен, ему и пробирка очень понравилась. Смотрите. Анестезиолог легонько потянул пробирку вверх. Лори раздраженно запыхтел и крепко стиснул ее своими тоненькими пальчиками. «Все, ситуацию понял», — улыбнулся я владельцем. «Придется дать вам Лори вместе с пробиркой. Главное, вы обязательно позвоните нам, как только поймете, стал он видеть или нет. Это очень важно». Звонок раздался на следующие сутки. «Алло, Семен Петрович, это хозяева Лори. У нас возникла проблема». «Что случилось? У меня внутри просто все оборвалось». «В общем, мы ушли на работу, клетку закрывать не стали, поскольку уже привыкли, что он слепой и никуда не лазает. Пока нас не было, этот негодник выбрался из клетки и по занавеске залез на кухонный шкаф, достал оттуда банку с мидиями, открыл ее и почти полбанки съел». Потом его, простите, пронесло, он весь изгваздался, забрался в хлебницу и закрылся в ней изнутри. Нам пришлось снимать хлебницу со стены, чтобы достать его оттуда. Сейчас он сидит на трубе кухонной вытяжки и смотрит на нас злобным взглядом. — У меня отлегло от сердца. — То есть, по-вашему, он стал видеть? — Да, доктор, более чем.